Хайтов Андрей разглядел, добравшись до прохода. Даже близорукость не помешала. Темное, раздвоенное облачко поднялось уже выше полосы кустарника, в которых беглецы узнали плохие новости. Подробностей он разглядеть не мог, но по словам глазастых товарищей, раздвоенность объяснялась очень просто. При виде беглецов вперед вырвались быстроногие триллы. Тяжеловесные раксы заметно отстали, вот и разделился отряд преследователей на две части. Скала, на которую надеялась Рита, была необычной. Невысокая, метров 15, столбообразная квадратное в сечении шириной метров 12. Наверх серпантином вьется узкая тропка. Вокруг разбросаны подозрительно прямоугольные камни. Странно это все, больше на башню похоже, чем на скалу. Но башни не бывают такими монолитными. Андрей не подозревал, насколько близок был к истине. В старину для охраны этого прохода из цельной скалы вытесали несокрушимое основание для сторожевой башни. Сама башня давно уже рассыпалась, но основание уцелело. Что ему станется? Люди, не забивая себе головы размышлениями о странности этого места, по серпантину потянулись наверх. Андрей, увидев, что Лекс, скинув куртку, торопливо собирает на нее камни, мгновенно оценил эту полезную идею и заорал «Стоп! Успейте еще залезть? Все хватайте камни! Кто сколько унесет? Когда эти твари полезут за нами, будем кидать им на головы!» Народ послушался, похватали камней кто сколько мог. Андрей, забравшись наверх, понял, что они зря это делали. Это все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Камней здесь и без того хватает, как маленьких, так и огромных. По центру ровной скальной площадки возвышается квадрат остатков стен какого-то очень древнего сооружения. Его обломками засыпано все вокруг. Рита, встав на краю площадки, провела перед собой рукой. «Здесь мы будем кидать им на головы камни, если полезут. Метров с десяти упавший булыжник череп может разнести. Но трилы хорошо метают дротики, надо из тех блоков, что от башни остались, хорошую баррикаду тут поставить». «Легко сказать. В этих блоках было килограммов по семьдесят веса, если не больше». Народ слишком вымотан, чтобы такие тяжести ворочать. Но страх творит чудеса. Чуть ли не мгновенно натаскали, уложили в три ряда. Нормальная баррикада вышла. Метра четыре шириной и высотой по грудь. Правда, если обстреливать будут со всех сторон, не сильно она поможет. Но отгородиться по всему периметру не хватит ни сил, ни камней. Андрей, присев у края баррикады, уставился на врагов. Хайты были уже метрах в двухстах. Шли к скале без спешки, понимали, что загнанная добыча никуда не денется. «Рита, сколько у нас дротиков? Может, все тебе отдать? Ты очень здорово их метаешь». «Отдавайте, у меня не пропадут». «Все слышали? Дротики отдайте ей, остальным только камни кидать». «Мы психи». Вздохнул прапор, кинув перед Ритой свою связку дротиков. Полные психи! Кир, улыбаясь до ушей, хлопнул прапора по плечу. «А ты главный псих с этой отмороженной девкой на пару!» Констатировал прапор и язычно добавил Все. Если случится чудо и мы не помрем здесь, то звать меня будете Виктор Николаевич! А фамилия у меня Прапорщиков!» «Не прапор! Кто назовет прапором, удавлю скотину!» Андрей тоже хотел сказать что-то эдакое, но не стал. Подавил в себе эту нездоровую эйфорию. Страх, возбуждение, отчаяние, надежда. В каждом из беглецов сейчас бурлила целая буря эмоций, выражавшихся самыми разными способами. Кто-то грозил кулаком, приближающимся хайтом, кто-то, усевшись поодаль от края, тихо вытирал слезы. Другие беспричинно улыбались или готовились бросать камни, хотя до врагов еще было далеко. Блин! Андрей бы сейчас руку отдал за то, чтобы с ним было несколько бойцов, подобных Рити и Лексу. Вот с кого примерно добрать! Амазонка деловито пересчитывала дротики, укладывая их в щель между блоками, чтобы не переломали в сутулке. Лекс, присев рядом, складывал кучками камни, подходящие для прощи. Ноль эмоций, будто парочка боевых роботов, заряжающая перед боем свои мега супер плазмореактивные лаунчеры.